Глава седьмая. Как заснула, Оливия не помнит. Не помнит и как вставала, но должно быть, всё же поднималась. Ведь уже утро, а она сидит за столом перед окном. Ставни распахнуты, в комнату струится тёплый и яркий свет. Он падает на стол, руки Оливии, дневник с золотистым оттиском Г на обложке. Этот дневник её матери, но другой. красный, а не зелёный. На обложке нет двойной выразды, а когда Оливия листает страницы, надписи расплываются и размыливаются, пока она сидит, чтобы их прочитать. Оливия щурится, пытаясь найти в буквах смысл, уверенная, что они вот-вот сойдутся в слова. Вдруг на её плечо ложится рука. Прикосновение мягкое и тёплое, но когда Оливия поворачивает голову посмотреть, видит, плоть сгнила, сквозь кожу просвечивает кость. Резко ахнув, Оливия садится. Она всё ещё в постели, ставни закрыты, в щели просачивается свет. Сердце колотится, голова кружится, и вскоре Оливия понимает, что это было всего лишь сон. Однако он уже ускользает из памяти, подробности размываются. И Аливия прижимает ладони к глазам, пытаясь вспомнить. Не руку Гуля, а дневник. Аливия сбрасывает простыни, подходит к столу. Ей почти кажется, что она найдёт там красную книжицу, но её нет. Взгляд падает на ящик стола и отверстие для ключа. Маленькое, будто чернильное пятно. Аливия тянет за ручку. Ящик не поддаётся. На замок препятствие пустяковое, шпилька для волос вскрывает его за пару секунд. Внутри лежит утыканная иглами подушечка и маленькие пяльцы, на светлой ткани наполовину вышитые маки. Чернильница, несколько набросков на истрёпанных листах и пара почтовых бланков с изящным теснением Г. П. Грейс Приор. Ну, конечно, Это была комната её матери. Аливия проводит ладонью по столешнице. Дерево с годами стало гладким. Повинуясь странному порыву, она возвращается в кровать, ворошит смятую постель и наконец выуживает дневник матери, тот, что всегда у неё был, с потёртой зелёной обложкой. Аливия аккуратно кладёт его на стол. Для дневника там нет впадины, ни выбеленного солнцем пятна на дереве. И всё же она будто на своём месте. Симпатичная зелёная книжица, что казалась столь чужеродной в Мэриленде, здесь, словно дома, вписывается в обстановку, как выполненные одной рукой рисунки. Оливия выдвигает кресло, садится и кладёт руки на обложку, воображая себя в образе матери. Её снова одолевает сон, и она закрывает глаза, пытаясь вспомнить что-нибудь ещё. пока образ не стёрся совсем. Кто-то костяшками пальцев барабанит в дверь, и Оливия вздрагивает. Быстро смахивая дневник в ящик, словно это секрет, поднимается на ноги, и тут в комнату, будто порыв ветра, влетает Ханна, придерживая на бедре поднос. По утрам в доме холодно, приветливо говорит она. Так что я решила, согреться тебе не помешает. Оливия благодарно кивает и отходит в сторонку, а Ханна выдвигает поднос на стол и тянется к окну, чтобы открыть защёлку ставень. Те распахиваются, и комната наполняется свежим воздухом и лучами солнца. А потом Ханна вдруг достаёт из кармана золотой ключик и кладёт на стол. Железо с упрёком звякает о дерево, и Оливия вздрагивает. Ты не должна выходить из дома в темноте. Заученно говорит Ханна, будто твердит правила. В Мэриленде была целая куча правил. Большинство казались бессмысленными пустышками, существовавшими лишь для того, чтобы продемонстрировать, школой правят матушки. В глазах Ханны горят подлинной тревоги. Поэтому Оливия кивает, хотя не проведёт здесь больше ни одной ночи. Бергинов в окно, она понимает, что её комната расположена в передней части дома. Окно выходит на подъездную аллею, ленту шоссе и далёкую арку с надписью "Galland". Оливия смотрит вниз, но не видит машины, которая ожидала бы её, чтобы снова отвезти в Мэриленд. Только фонтан, и в его центре фигуру женщины из светлого камня. Ханна опускает взгляд на ящик стола. Из замка всё ещё торчит шпилька. Затаив дыхание, Оливия готовится к упрёкам, но Ханна только негромко и искренне фыркает. "Твоя мама тоже была очень любопытной". Оливия тут же вспоминает, как Эдгар сказал, что Ханна живёт в доме дольше всех. И та, наверное, замечает невысказанный вопрос на лице девочки, кивает и говорит: "Да, я знала Грейс. Грейс, Грейс, Грейс". Эхом звучит в голове Оливии. Майтью её не помнит. Он был ещё ребёнком, когда Грейс нас покинула. Но я уже жила здесь, когда она родилась. Я была здесь, когда она убежала. Весь дом, то, что от него осталось, ждал её возвращения. Но я понимала, этому не бывать. Расскажите мне, Знаками показывает Оливия, надеясь, что Ханна прочтёт, если не по жестам, то по её глазам, как ей нужно это узнать. Расскажите всё. Ханна с неожиданно усталым видом опускается в кресло, пробегает пальцами по волосам, в каштановых локонах проглядывают серебристые нити. Оливия наливает ей чашку чая, но Ханна только фыркает: "Пейму сама". Оливия подносит чай к губам. У него весенний, медово-мятный вкус. Она обхватывает чашку руками и слушает рассказ. «Когда я впервые увидела тебя на пороге, то решила, что ты призрак». Оливия кивает на свои бледные кисти, но Ханна улыбается и качает головой. «Не в том смысле. Просто ты выглядишь в точности, как она, твоя мама». Грейс с детства была своей нравная и умненькая. Но здесь она всегда не находила себе места, сцепив пальцы в замок, говорит Ханна. Её собственная мать покинула Грейс в слишком юном возрасте, а потом заболел и отец. Она была примерно твоих лет, когда он в течение года скончался. Старший брат Грейс, Артур, находился в отъезде. И весь дом остался в нашем распоряжении. Моем и твоей мамы. Так много свободы, и все же Грейс всегда желала большего. Вечно где-то бродила, вечно что-то искала. У меня была птица, я держала ее в клетке. Сущее наказание, вот кем была твоя мама. Да еще дом был слишком велик для нас двоих. Вот я и наняла в помощи Эдгара. Вскоре вернулся Артур и привёз милую девушку Изабель, так её звали. Они поженились в саду. Торт я стряпала сама. Родился Мэтью, а следом и Томас. Она резко сглатывает, будто хочет взять последние слова обратно. Что ж, продолжает Ханна. Счастливые были деньки. Но даже тогда Грейс в полглаза поглядывала на дверь. Но однажды её кто-то выпустил. Артур всегда был спокойным, а Грейс, словно дым, неустанно искала выход. Взгляд Ханны рассеянно скользит по комнате. Как-то утром я пришла, а её нет. Ставни открыты, окно на распашку, словно Грейс упархнула. Оливия косится на окно. Теперь я гадаю, а вдруг это моих рук дело. Ханнат кашлевает. Может, ты и винишь её за то, что она ушла? Но я никогда не винила. Жить здесь нелегко. Как и в Мэриленсе, мрачно думает Аливия. Спросил бы кто её, она бы в тот же миг выбрала Галланд. Он будто дворец, будто мечта. Ханна поднимает взгляд, внимательно смотрит на Оливию. Она написала мне один раз, перед тем как ты родилась. Не сказала, где находится или куда направляется. Ни слова о твоём отце, но я знала, что-то не так. Я поняла по её письму. Канаси, кажется. Оливия видит, как блестят её глаза, видит подступающие слёзы. Я расту вширь, а ты день ото дня становишься тоньше. Я смотрю, как ты чахнешь. Боюсь, завтра я смогу видеть сквозь тебя. Боюсь, потом ты и вовсе исчезнешь. Она не попрощалась, но по каждому слову было ясно. Это конец. Я знала, просто знала, что-то стряслось. По морщинистой щеке Ханны катится одинокая слеза. Я волновалась за вас обеих. Писем больше не было, и я испугалась, что с Грейс случилось самое худшее. Но меня терзало смутное ощущение, что ты жива. Возможно, это была лишь надежда. Я начала составлять список мест, где бы ты могла оказаться, если бы всё же родилась. Если бы Грейс решила тебя куда-то отдать, но так и не смогла. То есть я никогда не пыталась тебя отыскать. Но кто-то же отыскал, кто-то позвал Оливию домой. Наверное, в глубине души я надеялась, что ты где-то в безопасности. Опять эти слова «в безопасности». Что это значит? В могиле тоже безопасно. В Мэри Лансе она была в безопасности, что не означает счастлива или благополучна. Не означает, что там тепло с ней обращались. «Я видела стольких приоров, зачахших здесь», — бормочет Ханна себе под нос. «И все, чтобы охранять эти проклятые врата». Оливия хмурится. Она касается руки Ханны, и та торопело смотрит на нее, приходя в чувство. «Мне так жаль», — говорит она, стирая со щеки слезу и поднимаясь на ноги. «Я...» Просто зашла сказать, что каша уже на плите. Ханна торопливо выходит, а в голове Оливии роится миллион вопросов. На полпути к двери экономка замирает, ищет что-то в кармане. Ох, почти забыла. Нашла это внизу, подумала, тебе понравится. Она достаёт карточку размером с ладонь и показывает Аливии. Увидев изображение, та замирает. Это портрет девушки, которая смотрит в сторону. Такой могла бы стать Оливия через несколько лет, будь её волосы темнее, а подбородок более заострённым. Но озорной взгляд в точности, как у неё, и Оливия понимает вот что. Во-первых, она смотрит на изображение своей матери. А во-вторых, уже видела эту девушку раньше. Или, по крайней мере, отдельные ее части, что парили в коридоре внизу. А значит, Ханна права и одновременно ошибается. Грейс и впрямь никогда не вернется домой. Она уже здесь. «Останься со мной, останься со мной, останься со мной. Я бы тысячу раз написала эти слова, будь они в силах удержать тебя здесь».